Глава 25. Уиллис. По данным рентгенокристаллографического анализа, у Андромеды не оказалось никаких компонентов, присущих обычной клетке. Ни ядра, ни митохондрий, ни рибосом. В шестиугольниках не было никаких внутренних членений никаких более мелких частичек. Напротив, как их стенки, так и внутренняя часть состояли, по-видимому, из одного и того же вещества. Вещество это давало на фотографиях характерную картину какого-то колебательного процесса, прецессии или иначе рассеяния рентгеновских лучей. Просматривая результаты, Стоун заметил просто ряд одинаковых шестиугольных колец и ничего больше, добавил Ливет. Как же к дьяволу этот штам ухитряется жить? Они не могли представить себе, как организм, столь просто устроенный, способен непосредственно использовать энергию для роста. «Совершенно заурядная кольцевая структура», — сказал Ливит. «Вроде фенольной группы, только и всего. Такая структура должна быть довольно инертной, а она превращает энергию в материю». Левит почесал затылок. Он опять припомнил свою аналогию с городом, аналогию с клеткой мозга. «Любая молекула построена из простейших кирпичиков. Взятая отдельно, она не обладает никакими примечательными свойствами. Однако в составе какой-то общности обретает огромную силу». «Быть может, существует какой-то критический уровень», — предположил Ливит. «Сложная структура подчас проявляет свойства, какие просто невозможно у подобной же» но более простой. Давняя острота насчет мозга шимпанзе, напомнил Стоун. Ливит молча кивнул. По всем основным характеристикам мозг шимпанзе устроен не менее сложно, чем мозг человека. Существуют мелкие различия, но главное в размере. Человеческий мозг крупнее. В нем значительно больше клеток, больше и различных связей между ними. И именно это, не совсем понятно, как делает мозг человека качественно иным. Как однажды заметил в шутку нейрофизиолог Томас Уолдрен, решающее различие между мозгом шимпанзе и мозгом человека состоит в том, что мы используем шимпанзе в качестве подобного животного, а не наоборот. Стоун и Ливит несколько минут ломали себе головы над структурой штамма и, не придя ни к выводу, перешли к анализу плотности распределения электронов методом разложения в ряд. Вероятностное местоположение электронов для этой структуры было изображено на схеме, напоминающей топографическую карту. И сразу же обнаружилась новая странность. Структура на схеме оставалась неизменной, но величины коэффициентов Фурье для различных точек оказались неодинаковыми. «Похоже, что часть структуры каким-то образом отключается», — сказал Стоун. «Главное, она все-таки неоднородна», — поддержал Ливит. Стоун уставился на полученную схему и вздохнул. Черт возьми, надо было взять в группу физико-химика. Вместо Холла», — добавил он про себя. Холл устало тер глаза, прихлёбывал кофе и очень жалел, что к нему не полагается сахару. В буфете больше никого не было, и тишину нарушало лишь приглушенное щелканье телетайпа в соседней совещательной комнате — Спустя минуту он встал, подошел к телетайпу и стал просматривать рулоны поступивших сообщений. Большинство из них было лишено для него всякого смысла. Но в конце концов он натолкнулся на страничку текста, поступившего по программе «Обзор смертей». Эта программа предусматривала регистрацию всех сколько-нибудь значительных смертных случаев, соответствующих определенным критериям. Для лесного пожара... ЭВМ сейчас подбирала сообщение обо всех неожиданных смертях в Аризоне, Неваде и Калифорнии. Холл не обратил бы внимания на эту страничку, если бы не недавний разговор с Джексоном. Тогда ему этот разговор показался, по правде говоря, бесполезным, и он пожалел затраченного времени. Теперь он призадумался. Сообщение номер 998. Обзор смертей. Координаты. Х. 4,0. запятая 7,0. 7 0. Дословный текст сообщения Associated Press номер 778. Brush Ridge, Аризона. Как сообщают, сегодня полицейский дорожной полиции штата Аризона убил пять человек в закусочной у шоссе. Мисс Селли Конувер, официантка из закусочной на маршруте 15 в 10 милях к югу от Флагстафа, Единственная свидетельница происшествия, оставшаяся в живых, сообщила следователю, что в 2 часа 40 минут по полуночи полицейский Мартин Уиллис вошел в закусочную и попросил кофе с пончиком. Уиллис и раньше довольно часто заходил сюда. На этот раз он, выпив свой кофе, сказал, что у него сильно болит голова и язва разбушевалась. Мисс Коновер подала ему две таблетки аспирина и столовую ложку питьевой соды. По ее словам, в этот самый момент Уиллис подозрительно взглянул на других посетителей и прошептал «Они охотятся за мной». Прежде чем официантка успела ответить, Уиллис выхватил пистолет и начал стрелять в посетителей, методически переходя от одного к другому. Затем он якобы повернулся к миссис Коновер, улыбнулся и, сказав «Я люблю тебя, Ширли Темпл», сунул дуло пистолета в рот и нажал «Спуск». После допроса в полиции мисс Коновер была отпущена. Опознать убитых пока не удалось. Конец сообщения. Холл не мог не припомнить, что этот самый Уиллис проехал через пидмонт незадолго, буквально за несколько минут до вспышки болезни. Проехал, не остановившись. И вскоре сошел с ума. «Есть тут какая-нибудь связь?» Он задумался. «Вполне возможно». Во всяком случае, на лицо много общего. Уиллис страдал язвой желудка, принимал аспирин, а потом взял да и покончил с собой. Конечно, все это еще ничего не доказывало. Все эти события могли быть совершенно не связаны друг с другом, но проверить догадку стоило. Он нажал кнопку на панели. Телеэкран вспыхнул, и на нем появилось лицо девушки у коммутатора с наушниками поверх прически. Девушка улыбнулась. «Мне нужен главный врач дорожной полиции штата Аризона», сказал Холл. «Или западного сектора штата, если там есть такой». «Хорошо, сэр», ответила девушка без тени удивления. Через несколько минут девушка появилась на экране вновь. «Мы разыскали доктора Смитсона, врача Аризонской дорожной полиции, к западу от Флагстафа. У него нет телепередатчика». «Но вы можете переговорить с ним по звуковому каналу». «Превосходно!» — сказал Холл. Что-то щелкнуло и загудело. Холл, не отрываясь, смотрел на экран. Но девушка выключила звук и занялась каким-то другим абонентом. И вдруг Холл услышал низкий медлительный голос, позвавший нерешительно. «Алло! Кто меня вызывает?» «Здравствуйте, доктор!» — откликнулся Холл. «С вами говорит ваш коллега Марк Холл из... Феникса. Я хотел бы уточнить кое-что относительно одного из ваших инспекторов, полицейского Уиллиса». «Телефонистка сказала, что вызов правительственный», — произнес Смитсон на распев. «Это верно?» «Да, верно. Мы хотели бы...» «Доктор Холл», — сказал Смитсон все тем же тягучим голосом. «Быть может...» «Вы сначала удостоверите свою личность и назовете свое учреждение?» Холл сообразил, что смерть Уиллиса, вероятно, уже привлекла внимание блюстителей закона. Доктор Смитсон ясное дело обеспокоен этим. «К сожалению, я не вправе ответить на ваш вопрос». «Ну так вот, доктор. По телефону я никаких сведений давать не буду. Тем более, что человек на другом конце провода не желает сказать... «Зачем они ему нужны?» Холл тяжело вздохнул. «Доктор Смитсон, я вынужден, тем не менее, просить вас...» «Просите, сколько хотите. Только я все равно не...» И тут в трубке внезапно прозвенел звонок. И бесстрастный механический голос оповестил. «Прошу внимания. Это запись. Кибернетическое контрольное устройство произвело проверку линии, по которой ведется настоящий разговор». И установила, что разговор записывается на магнитофон внешним абонентом. Доводится до сведения, что запись секретных правительственных переговоров лицами на то специально неуполномоченными карается тюремным заключением на срок от 5 лет и выше. Если запись не будет прекращена, связь автоматически выключится. Благодарю за внимание. Последовала долгая пауза. Холл легко мог себе представить изумление Смитсона. Он и сам был немало удивлен. «Из какого же чертова логова вы звоните, а?» – выговорил наконец Смитсон. «Выключите магнитофон», – предложил Холл. Еще пауза, легкий щелчок, затем… «Ладно, выключил». «Я говорю с секретного правительственного объекта». «Но послушайте, мистер…» «Постарайтесь понять, что я говорю», – сказал Холл. «Дело это чрезвычайной важности. И касается оно полицейского Уиллиса. Несомненно, по этому поводу будет проведено судебное расследование. И, разумеется, тогда потянут и вас. А мы, возможно, сумеем доказать, что Уиллис не отвечал за свои поступки, что это был чисто клинический случай. Но мы ничего не сможем сделать, если вы не сообщите нам все, что знаете о состоянии его здоровья. И если вы, доктор Смитсон, не скажете все, что знаете, и при том немедленно... «Мы вправе засадить вас за решетку лет на 12 за отказ содействовать официальному правительственному расследованию. Дело ваше, верить мне или нет. Для вас будет лучше, если поверите». Последовала еще одна долгая пауза, и в конце концов Смитсон ответил все так же неторопливо. «Ну, зачем же волноваться, доктор? Разумеется, теперь, когда я уяснил себе ситуацию...» Уиллис страдал язвой желудка? Язвой? Нет. Просто он так сказал, или, во всяком случае, так сообщили. Насколько мне известно, язвы у него никогда не было. А чем-нибудь вообще он болел? Диабетом. Диабетом? Да. И относился он к своей болезни довольно небрежно. Диагноз мы поставили ему лет 5-6 назад, когда Уиллису было 30. Довольно серьезный случай. Назначили ему инсулин, 50 единиц в день. Но я сказал уже, он был довольно небрежен. Раза два привозили в больницу в коматозном состоянии. И все из-за того, что забывал про инсулин. Уверял, что терпеть не может шприца. Хотели даже уволить его из полиции. Как его в самом деле пускать за руль? А если вдруг приступ ацидоза, и обморок на полном ходу. Здорово тогда его напугали, и он поклялся, что будет выполнять все предписания. Это случилось три года назад, и с тех пор, насколько мне известно, он вводил инсулин регулярно. Вы в этом уверены? Ну, более или менее. Правда, официантка этой из закусочной, Селли Конувер, сообщила следователю, что Уиллис, по-видимому, был пьян, От него будто бы несло спиртным. Но я-то знаю точно, что Уиллис в жизни крюмки не притрагивался. Он был из истинно верующих, никогда не курил и не пил. Вел размеренную, правильную жизнь. Потому и из-за своего диабета так переживал. Ему казалось, что он такой напасти не заслужил. Холл откинулся в кресле. Вот теперь он подошел близко, совсем близко. «Ответ где-то рядом. Протяни руку». Ответ окончательный, разрешающий все сомнения. «Последний вопрос», — сказал он. «Уиллис проезжал через Пидмонт незадолго до своей смерти?» «Да, проезжал. Он радировал нам оттуда. Правда, он немного опаздывал против графика, но через поселок проехал. А что, это связано с правительственными испытаниями, которые там ведутся?» «Нет», — ответил Холл, хотя и был убежден, что Смитсон ему не поверит. «Но послушайте, мы тут с этим Уиллисом влипли в скверную историю, и если у вас есть какие-нибудь факты, которые... Мы еще сами свяжемся», — пообещал Холл и отключился. На экране вновь появилась девушка. «Вы закончили разговор, доктор Холл?» «Да, закончил. Но мне нужна одна справка». «Какого рода справка?» «Я хочу знать...» «Имею ли я право кого-либо арестовать?» «Сейчас проверю, сэр». «По какому обвинению?» «Без всякого обвинения. Просто задержать человека». С минуту девушка разглядывала что-то на панели перед собой. «Доктор Холл, вы имеете право потребовать официального военного допроса любого человека по делам, связанным с программой нашего комплекса. Допрос может длиться не более 48 часов». «Хорошо». — сказал Холл. — Организуйте мне это. — Да, сэр. — Кого вы имеете в виду? — Доктора Смитсона. Девушка кивнула в знак того, что поняла, и экран погас. Холлу стало даже жаль Смитсона. Правда, не очень. Придется несколько часов попотеть со страху только и всего. Что делать? Необходимо приостановить распространение слухов о Пидмонте. Он по привычке откинулся на спинку стула и начал размышлять о том, что узнал. Он был немного взволнован, чувствовал, что стоит на пороге важного открытия. Три человека. Диабетик, страдающий ацидозом вследствие нерегулярного приема инсулина. Старик, любитель динатурата и аспирина, тоже с резко повышенной кислотностью. И младенец. Один прожил несколько часов, другие два, очевидно, выжили окончательно. Один сошел с ума, другие нет. И все это как-то взаимосвязано какой-то совсем несложной связью. Ацидоз, ускоренное дыхание, повышенное выделение углекислого газа, кислородное насыщение, головокружение, утомляемость, и все это как-то логически связано. Где-то в этой цепочке ключ к борьбе с Андромедой. В этот миг на пятом уровне пронзительно зазвенел сигнал общей тревоги, и зажглись пульсирующие ярко-желтые лампы. Холл вскочил и выбежал в коридор.